Верхний канал Но вернёмся в Ревель 1721 года. Работы в роще при Ревеле велись со всё большим размахом. Одних только военных, которым теперь вместо трёх денег в день платили четырем. Здесь было занято 763 человека. Чтобы снабдить водой все каналы, пруды, каскад, бассейны с водяными играми — надо было прорубить в Ласнамяевском известковом глинте канал, который доставлял бы воду из озера Юлиместев парк. Проект этого канала и шлюзного домика сделал майор от фортификации Александр клопье де Колонг. В 1712 году он поступил на службу в русскую армию, получив чин капитана, а в 1722 году уже был назначен генерал-директором всех крепостей империи. Вскоре ему было пожаловано несколько поместьй в Истляндии, в том числе Онтика. В 1734 году Декалонг был занесен в матрику Истляндского дворянства. Чтобы реализовать разработанный им проект канала, ревельским полкам прислали из Петербурга «Кирок-1774», ломов – 300, молотков – 50, до да 10 бочи голландской стали, чтобы кузнецы из солдат и каторжников могли сами изготовлять нужные инструменты. Для солдат каналостроителей на лас построили дощатую кухню, чтобы суп и кашу для них можно было варить поблизости. Выдавливание вручную канала в камне – одна из самых тяжелых работ из всех возможных – Легло на плечи русских солдат. Они управились. Канал был проложен. Шлюзный домик построен.